Раздел V. В анализе проблемы наследования психических свойств Бюллер приводит результаты собственного исследования 100 родословных преступников. Эти результаты показывают с точки зрения автора, что есть люди, имеющие с юных лет неискоренимое стремление к бродяжничеству и воровству и превращающиеся в дальнейшей жизни в регулярно возвращающихся жителей Цюриха. и исправительных домов. У них раковая наследственность, которая также закономерно передаётся из поколения в поколение, как какое-нибудь простое физическое свойство, и является рецессивной по отношению к нормальным задаткам. Но нужно оговориться, что эти задатки только мужчин приводят в тюрьмы и исправительные дома так часто, как это требуют менделевские правила. Итак, Наследственные загадки, передаваемые от отцов к сыновьям, как какое-нибудь простое физическое свойство, с такой правильностью, как этого требуют законы Менделя, вот что лежит в основе преступности по Бюллеру. Как ни чудовищно подобное утверждение, как ни очевидно, что автор, просто следуя старой и ложной теории так называемой «врожденной преступности», сводит к роковой наследственности пребывание родителей и детей в тюрьме, игнорируя социально-экономические факторы преступности. Но этим примером стоит остановиться и анализировать, как становятся возможными подобные выводы, более того, как они становятся неизбежными при определённых теоретических предпосылках. Перед нами разительный пример того, как могут быть верны сами по себе факты, лежащие в основе какого-либо вывода, и как они могут тем не менее повести к абсолютно ложным выводам, если их толкование направляется ложным теоретическим пониманием. Сами по себе установленные в исследовании Бюллера факты верны. В чём они заключаются? в том, что существует весьма высокая корреляция между пребыванием в тюрьме родителей и детей. Бюллер, например, исследовал судьбу детей, у которых оба родителя были заключены на продолжительный срок в тюрьму. Из 30 детей этой группы 28 также попали в тюрьму. Таковы факты. Существует связь, говорят эти факты, между пребыванием в тюрьме отца и сына. и только, ни слова больше. Дальше начинается интерпретация и объяснение фактов. Какова эта связь? Бюллер утверждает, что это наследственная связь, что зачатки преступности наследуются по законам Менделя, как какое-нибудь простое физическое свойство. В данном случае он поступает совершенно так же, как Галтон в известном исследовании наследственности гения и многие другие то есть повторяет вслед за ними хорошо известную в учении о наследственности весьма наивную и ставшую уже шаблонной ошибкой. Исследования Бюллера, как и многие другие исследования подобного рода, приводят к совершенно ложным результатам, которые объясняются тем, что сходства в признаках между родителями и детьми принимаются без дальнейшего анализа за основу суждения о наследственности. Пирс он определяет наследственность как корреляцию между степенью родства и степенью сходства. Смотри за текстовой комментарий шестой. Это же определение, видимо, молчаливой предпосылки лежит в основе исследования Бюллера. Критику этой ошибки широко распространённой до в нашей научной литературе Блонский. Определение персно, из которого исходит, как из молчаливой предпосылки все, кто повторяет снова и снова эту ошибку, неизбежно приводит к тому, что в логике называется цирculus vitiosus. Исследователь в рассуждениях описывает порочный круг, исходя из того, что в сущности требуется доказать Пьюлер, например, наперёд предполагает, что если между пребыванием в семье родителей и детей окажется связь, то эта связь и есть наследственная, а между тем именно это следовало бы доказать. В самом деле, разве всякое сходство во всяких признаках между родителями и детьми непременно указывает на передачу этих признаков путём наследственности от родителей к детям? Определение Персона слишком широкое и потому ложное. Оно включает в себя не только биологическую наследственность, но и то, что Блонский называет социальной наследственностью социальных условий жизни и существования, которая подчиняется не правилам Менделя, а законам общественной жизни. Наследственность, говорит Блонский, не есть простое биологическое явление, от хроматин наследственности Мы должны отличать социальную наследственность, условия жизни и социальное положение. На основе этой социальной классовой наследственности и образуются династии. В высокопроизводительном, богатом классовом обществе при большой материальной обеспеченности и большой плодовидности этих династий шансы их выдвинуть большое количество талантов повышаются. С другой стороны, тяжёлая постоянная работа, физический труд и нищета не дают никаких возможностей проявиться наследственному гению трудящихся масс. То, что Блонский говорит о наследственности гения по поводу исследования Гальтона, слово в слово приложимо и к наследованию времных задатков по учению Бюллера и к исследованию Петерса относительно наследования умственных способностей, на которое ссылается Бюллер. Петерс сравнил школьные отметки детей родителей и дедов, и пришел к установлению факта наследственной передачи умственных способностей, сказывающихся в школьной успешности, игнорируя то обстоятельство, что школьная успешность – результат многих факторов и в первую очередь факторов социальных. Петерс рассматривает задатки к хорошим школьным успехам как доминирующее свойство, передающееся по законам Менделя. Легко видеть, что все эти исследования смешивают наследственность в собственном смысле слова с социальной наследственностью, с наследственностью условий жизни и с сходством между родителями и детьми. Сходство их судьбы объясняется, конечно, не только прямой передачей наследственных свойств, но и передачей жизненных условий. Ребёнок у родителей которого подвергнутый продолжительному тюремному заключению, Конечно, имеют очень много шансов повторить их судьбу. Не только потому, что преступления родителей часто служат воспитывающим примером для детей, не только потому, что сам факт пребывания в тюрьме обоих родителей обрекает обычного ребёнка на беспризорность, но в первую очередь потому, что те же самые социальные причины, которые толкнули на преступление его родителей, обычно продолжают действовать и во втором поколении. также определяя судьбу детей, как в своё время они определили судьбу отцов. Не считая безработицы, беспризорности, прочее и прочее, хорошо изученные факторы преступности, разве они не действуют на детей с той же неотразимостью, как и на родителей? Также точно те социальные условия, материальная обеспеченность, культурные условия домашней жизни, досуг и прочее и прочее, которые обеспечили в своё время дедам и родителям хорошие баллы во время их школьного обучения, должны в массе обеспечить детям этих родителей те же хорошие отметки. Только на почве самого грубого смешения биологической и социальной наследственности возможны такие научные недоразумения, как приведённые выше положения Бюллера о наследственности так называемых тюремных задатков. Пётрса о наследственности задатков к хорошим баллам в школе и Гальтуна о наследственности задатков к министерским, судейским должностям и к учёным профессиям. Взаимный анализ социально-экономических факторов, обусловливающих преступность это чисто социальное явление, продукт социального неравенства и эксплуатации. Выдаются за наследственный биологический признак, передающийся от предков к потомкам с такой же закономерностью, как определённая окраска глаз. Мы остановились так подробно на анализе проблемы наследственности в освещении Бюллера не потому, что она занимает центральное место в системе его рассуждений, а потому что она является типичной для его методологических заблуждений. И показывает, как в каким путём ложные принципиальные предпосылки приводят к ложным теоретическим выводам. Ведь Бюллер не задался целью проанализировать методологические основы проблемы наследственности в психологии, установить, что вообще наследуется из форм поведения, в каком отношении находятся наследственные задатки к развитию сложных, комплексных и высших психологических функций. и форм поведения, а без этого анализа незаметно для самого автора, его основная биологическая концепция начинает определять весь ход его рассуждений и снова в этой проблеме, как и во всех остальных, социальное превращается в биологическое, которому придается универсальное и абсолютное значение во всей драме духовного развития ребенка, как выражается Бюллер, Не замечая ещё в этой драме других действующих лиц, кроме биологических факторов. Мы можем на этом замкнуть наш критический очерк. Мы начали с указания на неразличение социальных и биологических факторов психологического развития ребёнка, как на основной методологический порок всей теории Бюллера, и в заключении, в качестве итога всего рассмотрения его книги, пришли к тому же. Очевидно, Это альфа и омега всего его очерка. Примечание диктора. Комментарий 1. Русский перевод книги Карла Бюллера Очерк духовного развития ребёнка был опубликован в 1930 году. Москва. Комментарий 2. Выготский упоминает о Вюрцбургской школе в связи с тем, что Бюллер в свое время был одним из ее видных представителей. Преодолев субъективизм этой школы, Карл Бюллер, однако, продолжал отстаивать ее телеологические установки, приобретшие в его концепции развития детской психики биологическую направленность. Комментарий третий. Книга Бюллера «Кризис психологии» 1927 года дав анализ кризисной ситуации в психологии, ставила целью доказать, что выход из нее в синтезе, включающим позитивные компоненты трех направлений, интроспективные концепции сознания, бихевиористской концепции поведения и учения о воплощении психики в продуктах культуры. Комментарий 4. Дриш Ганс, годы жизни 1867-й, 1941. Немецкий биолог, основатель неовитализма. Комментарий 5. Викерт Генрих. Годы жизни 1863-1936. Немецкий философ-идеалист, один из основателей так называемой баденской школы неокантианства. Комментарий 6. Персон Карл Годы жизни 1857-1936. Английские учёные, разработавшие статистические методы исследования психических явлений,